Понятное дело. Все мы помним его эпизодических героев в собственных фильмах «Розыгрыш». Тренер по плаванию. Москва слезам не верит. Участник пикника и голос за кадром. Любовь и голуби. Ведущий кадрили. Ширли-мырли президент. Режиссеры любили приглашать актера Меньшова не только в комедии и мелодрамы, но и фильмы исторические. Сказ про то, как царь Петр Арапа женил, 1976 год, Меншиков, Троицкий, 1993 год, царевич Алексей, 1997 год, Меншиков, Брежнев, 2005 год, Маршал Устинов. В последние годы Он с удовольствием участвует в производстве сверхновых жанров – фэнтези, суперсериалы, с похвалой отзываясь о новом поколении режиссёров. Актёр, режиссёр, педагог, сценарист, продюсер – всё это в одном лице. После всех фильмов, которые снял Владимир Валентинович, его можно смело назвать народным кинорежиссёром. А после роли Гессера в фильме «Ночной дозор» он стал уверенным обладателем титула российской кинозвезды. К сожалению, режиссерская карьера у Меньшова случается раз в пять лет. Зато в последнее пятилетие на него обрушился настоящий поток приглашений, связанный с тем, что он оказался подходящим актером для телесериалов, которые сейчас снимаются в большом количестве. Так, помимо маршала Жукова в фильме «Генерал», Меньшов еще исполнил роль маршала Конева и маршала Устинова. Его нынешние герои преимущественно полковники, генералы, министры, губернаторы, маршалы и президенты. В детективах, в ролях милиционеров, Меньшову приходилось и по крышам с револьвером бегать, причем с подобными Темповыми эпизодами всё было не так просто. Около десяти лет назад Меньшов травмировал ногу. И во время съёмки одной из погонь это напомнило о себе сильной болью. Врач поставил диагноз. Разрушен мениск. Пришлось сделать операцию, причём это произошло буквально перед съёмкой картины. После подобного хирургического вмешательства Реабилитация обычно длится не менее года, но актеру Меньшову пришлось сразу выходить на съемочную площадку, а там бегать, прыгать, словом, выполнять все, что положено по роли. Меньшову делали обезболивающие уколы. Правда, предупредили, что лекарство опасное, на гормонах, зато двигательная динамика после него восстанавливается как надо, сразу вскочишь и побежишь. Меньшов на такую инъекцию дал разрешение, после чего в течение всей съемки ему пришлось переживать одно и то же. Сначала тот самый укол, затем команда режиссера и активные действия актера, то есть прыжки и бег. Хорошо, что потом все обошлось. Вера Алентова и Владимир Меньшов живут в небольшой квартире в центре Москвы, недалеко от Белорусского вокзала. Когда они получали эту квартиру, Вера Валентиновна спросила у мужа и дочки, какими бы они хотели видеть свои комнаты, и в точности выполнила их требования. В большинстве домашних дел царит сама Алентова. И квартиру убирает, и обивку для мебели выбирает, а если надо, то и гвоздь забьет. Зато на кухне царствует Владимир Меньшов Вера Валентиновна не считает себя специалистом в кулинарии Возможно, так произошло потому, что ее мама была в кулинарии равнодушна Но поскольку Меньшов родился в Баку, а на Кавказе мужчины все готовят сами И женщин к этому близко не подпускают То Владимир Валентинович готовит быстро и вкусно в этом деле он тоже настоящий виртуоз. Юля также хорошо умеет готовить, потому что видела, как это делает папа. К своему возрасту Алентова относится философски. Когда ей исполнилось двадцать с небольшим, она почему-то была жутко огорчена этим фактом. Ей казалось, что за плечами уже такая долгая жизнь, что в ней непременно должны были быть великие дела.